своих прежних друзей, когда не может их укусить. Человек самым своим существованием, обязанный людям, которых он готов убить, чья признательность тем, кто его спас, выражается не иначе, как руганью и клеветой. Человек, выпускающий гнусную газету и сознающий, что она гнусная только ради того, чтобы зашибить деньгу и обеспечить себе благополучие, которым он попрекает других, этот человек достоин презрения и презираем по заслугам. Вы обладаете способностью дышать в подобной атмосфере. Это особое органическое свойство. Что касается меня то я выбил бы стекла, чтобы глотнуть воздуха. Вы находите очень забавным сажать за один стол бывших сторонников империи и вашего монстра, с которым, пользуясь случаем, вы хотели бы примирить вашего друга Дюма, так как вам надоело и вас раздражает, что первый так оскорбляет последнего. Но есть типы, чьи оскорбления — благо. Ибо в конце концов существуют люди порядочные и наоборот. Ваш приятель Рашфор среди последних. И как бы вы ни старались, вам не удастся извлечь его из этого круга. Что может делать такое чистое и светлое существо, как вы, в обществе этого детища хаоса и грязи? Неужели же вы надеетесь очистить эту клоаку и оздоровить это болото? Если гнев рождает стихи, то полемика заостряет прозу. Однако остроты Дюма, в то время приносившие ему все большую славу, нередко кажутся нам посредственными. Он украшал ими свои обеды по вторникам. Там бывали Детай, Мейсунье, Лавуа, Миро, Мильяк и обеды у госпожи Обернон. «Я глухой, хоть и сенатор», — сказал ему маршал Конробер. «Это самая большая удача, какая может выпасть сенатору», — ответил Дюма. Молодой актрисе, которая, вернувшись со сцены, сказала ему, «Потрогайте мое сердце. Слышите, как оно бьется? Как вы его находите?» Он ответил, «Я нахожу его круглым». Когда ему сказали, что его приятель Наре, став чересчур толстым, теперь немного поубавил в весе, он заявил, «Да, он худеет с горя, что толстеет». Принцу Наполеону, который за глаза поносил одну из его пьес, а при встрече с автором поздравлял его с удачей, он заметил, Ваше Высочество, поступили бы лучше, говоря другим о достоинствах моей пьесы, а мне о ее недостатках. Так как его пьесы все еще шли с успехом, новые постановки всецело занимали и молодели его. Знаменитому стареющему писателю отрадно предоставить свой опыт и свое мастерство в распоряжение молодого человека, которым он был когда-то. Теперь даму с камелиями играла Сара Бернар. В этой роли она была неподражаема и всякий раз вносила что-то новое. Когда по ходу действия пьесы понадобилась гербовая бумага, Она симпровизировала. «Не ищите, у меня ее сколько угодно». Дюма сын ее баловал и задаривал конфетами с ликером, которые она очень любила. Когда комедия «Францесс» возобновила иностранку, Дюма настоял, чтобы роль, которую играла Сара, поручили Бланш Пирсон. Роль Круазет получила Барте. Пьеса зазвучала по-иному, пожалуй, даже лучше. Драматург понимает, что жизнь пьесы зависит не только от нее самой, но и от прочтения.